Глава 25 «За всем этим безобразием я забыла про портного герцогской семьи. А вот он про меня не забыл и приехал на следующий день после герцогского бала, хотя я так ему и не написала, не согласовала дату. У меня возникли подозрения, что направил его Анри, не так давно сказавший, что будет ждать моего ответа, а на деле жених подталкивает всеми доступными методами к нужному решению. Этот поступок меня ужасно разочаровал, но выставлять портного из дома я не стала». Он лицо подневольное, что ему сказали, то и делает. «Инарито!» — пенял мне портной. «Разве можно так безответственно подходить к свадебному наряду? Вы же не согласитесь на иллюзию, сквозь которую будет видеть большинство приглашенных? Лорд Эгре — сильный маг, и среди гостей таковых тоже будет много, а чтобы шить настоящее платье, нужно время. И не говорите мне, что его предостаточно. С вас даже мерки не сняли, а уж когда идем до обсуждения фасона...» «Думаю, поймете, почему я счел необходимым поторопиться и приехать сам». «И почему?» — равнодушно спросила я. «Потому что не помню ни одного случая, когда счастливая невеста удовольствовалась первым же предложенным вариантом. Я не слишком привередлива. В самом деле, какая разница, что за платье будут шить для свадьбы, которое я всеми силами стараюсь избежать? Если мне не суждено надеть наряд, то к чему его шить и обсуждать?» «Все вы так говорите», — проворчал портной и положил передо мной стопку каталогов. «Но сначала снимем мерки». Вокруг меня закружили два подмастерия, измеряя всё, что только в голову придёт. Не им, разумеется, а герцогскому портному, который угомонился не раньше, чем исписал цифрами целый лист. К этому времени эта суета надоела мне настолько, что я была готова на первый предложенный фасон. Ровно до того времени, как открыла каталог. Нет, я всё так же понимала, что надеть мне это не придётся, но примерить, Но повертеться перед зеркалом? На обо что я не согласна, даже ради нашей легенды. Я листала и листала каталоги, не в силах определиться. Богиня, как с этой задачей справляются другие? Невозможно же сразу заказать всё, что хочется. «Не можете выбрать, в чём в храм пойдёте?» ехидно спросила и маруа. До этого Бернар стоял тихо и наблюдал, как меня крутят во все стороны. Удовольствие ему это зрелище не доставляло, так как мрачнел он всё сильнее». «Наверное, понимал, что если мы ничего не предпримем, то придется мне все же стать графиней игры, а уж действительной или вдовой одна богиня знает, поскольку глава герцогской безопасности оказался нам не по зубам». Возникало впечатление, что скорее мы сломаем зубы, чем сможем отгрызть хоть немного. «Это же такой ответственный день, Инора!» строго посмотрел на нее портной. «Наверняка вы сами с душевным трепетом вспоминаете тот самый день, когда стояли у алтаря и произносили слова обета. «Уж я-то помню, как вы были тогда прекрасны!» Он выразительно поднял глаза, принимая вид задумчивый и отстранённый. Но кто знает, к чему относилась его мечтательность. К красоте тогдашней Кладет, к её наряду или просто Эйнора навестили воспоминания о далёких днях, когда он был моложе, а женщины воспитаннее и красивее. Поскольку компаньонка о том времени не знала и знать не могла, она предпочла промолчать, а я продолжила листать каталоги уже не с таким усердием. «Действительно, может, Анри арестует уже завтра?» И к чему тогда мне что-то выбирать? Шить все равно не успеют. Правда, мы с Бернаром пока не продвинулись в этом направлении ни на шаг. Но всегда есть место счастливой случайности. К примеру, придет андрей сегодня к нам в гости, а у него из кармана выпадет искомый артефакт. Когда он со мной целоваться будет... «Определились, Инарито?» — деловито спросил портной, уже полностью вернувшийся из страны грез в унылую реальность. «Да, этот фасон для вас идеален, особенно если оттенить подходящими украшениями. «Боюсь, ничего подходящего у нас не найдётся». Я оторвалась от каталога, который всё равно не видела, настолько погрузилась в размышления. «Если граф игры оплачивает ваш свадебный наряд, думаю, он не откажется предоставить вам что-нибудь из фамильных драгоценностей». «Вот ещё! Просите Анри, тогда он только уверится в моём решении». Я гордо вскинула голову, но заявить, что мне не нужно подобного одолжения от жениха, не успела, потому что вылезла и Нора Маруа. «Замечательная идея, Инор. Уверена, у лорда Игре найдутся подходящие случаи ювелирные украшения. И, видя, что не непонимающе на нее смотрю, компаньонка продолжила уже для меня. У вашего жениха, Шанталь, огромный сейф, в котором много-много интересного. Она расширила глаза, пытаясь донести до меня простую мысль. В сейфе есть не только драгоценности, но и артефакты, за одним из которых мы охотимся. «И там вы непременно найдете нужное», — оптимистично сказал портной. «Ваши бы слова до да богини в уши», — ответила я. «Иной раз нужное слишком сложно получить. Да и может случиться, что нужного там не окажется». Говорила я для Бернара, чтобы он не слишком радовался. «Артефакта в сейфе может не оказаться, или, что немногим лучше, он там будет, но под неусыпным надзором игры его не сможем изъять». Но Маркиз был полон оптимизма. И Нора Маруа сияла так, словно ей пообещали подарить все драгоценности из обсуждаемого сейфа. Возможно, так оно и будет. В случае, если Анри арестует, герцогское семейство наверняка подсуетится, чтобы часть имущества осужденного присвоить себе. При этой мысли от радости Бернара мне стало намного хуже. «Лорд Эгре согласится вам все отдать», — уверенно сказал портной. «Кстати, к выбранному вами платью лучше всего подойдут бриллианты. Помнится мне, в семействе Эгре был очень занимательный гарнитур. Я так понимаю, на этом фасоне и остановимся». Я все же решила посмотреть, на что соглашаюсь, прежде чем ответить. Платье было хорошо, изящное, в меру пышное, без лишних деталей, призванных спрятать отсутствие того, что у меня как раз было. С учетом того, что шить будет лучшей портной герцогства, должно получиться нечто невероятное. Нечто невероятное, которое надевать я буду лишь на примерках. Так не все ли равно, что шить? Да, остановимся. Портной обрадовался. «Наверное, по опыту предыдущих невест был уверен, что я начну капризничать, пытаться пристроить к облюбованному фасону в ненужное место волан или кружево, или того хуже, требовать скомбинировать несколько вариантов, которые никак не комбинируются. Ткань мы тоже согласовали быстро, после чего этот важный инор отбыл вместе с подмастерьями, не забыв на прощание напомнить, чтобы я не стеснялась попросить жениха об алмазном гарнитуре. Вот и повод просить открыть сейф при нас. Ничего не пришлось придумывать». И Нора Маруа была необычайно возбуждена, даже руки потирала в предвкушении открывания сейфа. «Сейфа, в котором находятся семейные ценности Анри. Мы собираемся ограбить лорда Эгре», — заметила я. «Звучит как-то не слишком красиво. Не находите?» «Не ограбить, а уничтожить артефакт», — возмутился Бернар. Из голоса его полностью исчезли любые женские интонации. «Нечего наставить на одну доску с такими преступниками, как сам Эгре. Его бриллиантовые гарнитуры нам не нужны. Да и любые другие тоже». Нас интересует вполне определенный предмет, который он использовал для совершения преступления. Если бы был другой путь, то мы непременно бы им воспользовались, но в случае, когда противник, глава безопасности герцогства, в сыск не пойдешь и не напишешь на него заявление, вот и приходится использовать незаконные методы для торжества закона». Сказал он это очень важно, почти торжественно, но все это столь не подходило к его нынешнему облику и норы средних лет, что я невольно рассмеялась. «Шанталь, я говорю серьёзно», — обиделась Инора маруа «Я, как будущий герцог Бажуйский, должен заботиться о соблюдении законов в герцогстве». «Поэтому вы с болью в сердце идёте на грабёж?» Я не могла удержать распиравший меня хохот, хотя ничего смешного и не говорилось. «Извините, это нервное. Это я не над вами, Кладет». Инора маруа скорчила очередную гримасу, но этим и ограничилась. Более ничего говорить не стала, поэтому мне удалось успокоиться и к приходу Анри настроиться на нужный лад. Ради разнообразия он появился к обеду, а не к ужину, и я решила сразу выяснить столь волнующий нас с Бернаром вопрос. «Анри, у меня трагедия!» Я всхлипнула, на это получилось столь ненатурально, что следующий всхлип я удержала при себе. «К тому свадебному платью, что мне будут шить, не подходит ничего из наших драгоценностей. Выберите другой фасон», — проявил непонятливость и черствость жених. «Я не могу другой», — огорченно ответила я. Герцогский портной сказал, что этот фасон мне идеально подходит. «Не обращайте внимания, он так всем говорит. Если бы он не восхищался прекрасным вкусом заказчиц, у него бы их было намного меньше». «Да, понимания от Анри не дождешься. Придется говорить прямо, в лоб». «И то, что они могут попросить жениха дать на время свадебной церемонии бриллиантовый гарнитур, он тоже всем говорит?» Я постаралась улыбнуться как можно более обворожительно. Анри улыбнулся мне в ответ, но ничего не сказал. Пауза тянулась и тянулась. Мы молчали и смотрели друг на друга. Мне казалось, что он видит насквозь меня и мои глупые уловки, но я не отводила взгляд, хотя кончики ушей начинали предательски гореть. «Ничего, если спросит, скажу, что мне стыдно его просить, и это тоже будет правдой». недовольно прокашлялась и Нора Моруа. «Перестаньте гипнотизировать невесту, лорд Эгре. Все равно от этого у нее не появится бриллиантовый гарнитур. Никогда бы не подумала, что вы настолько жадный Все равно же из вашей семьи никуда не денется. Вернется назад, в ваш же сейф». зато ваша невеста будет самой красивой». «Она и так самая красивая», — нагло заявил лорд Эгре. «На её фоне любые бриллианты померкнут». «Не комплимент, а издевательство». Но я сейчас не могла позволить себе обидеться и уйти наверх, где меня ждал замечательный набор «Юный алхимик». Этак можно и до свадьбы дообижаться. Я лучше сейчас потерплю, а выскажу ему потом, на суде. «Значит, вам всё-таки для меня жаль какого-то украшения», — грустно сказала я. «Мне для вас ничего не жаль». Привезу перед свадьбой». С таким трудом полученное согласие меня не обрадовало, поскольку мне нужны были не сами бриллианты, а вид на открытый сейф. А уж упоминание о грозящей свадьбе было лишним. Поэтому с меня полностью слетела вся шелуха ненужного стыда, а в голове закрутилось сразу несколько вариантов действий для получения нужного результата. «Я хотела бы посмотреть на него сейчас», — прямо сказала я. Вдруг воспоминания Портнова относятся к другому бриллиантовому гарнитуру другой семьи. «А ваш для моего платья не подойдет. И что я тогда буду делать перед самой свадьбой? Рыдать в своей комнате?» «Не надо рыдать!» Анри широко улыбался, словно его это лишь забавляло, не заставляло сострадать. «Я вам сейчас принесу». И он встал с явным желанием телепортироваться. «Один, без меня!» Этого я допустить не могла. «Анри, — торопливо сказала я, — у вас же в сейфе не только один бриллиантовый гарнитур?» «Нет, конечно, и бриллиантовый гарнитур не один». но вам я принесу самый лучший». «А можно мне посмотреть, что там у вас есть?» Я состроила умильную рожицу. «Пожалуйста, мне так интересно. Вдруг мне больше подойдет другой, может, и не бриллиантовый. Пойдемте». Он протянул ко мне руку. «Пожалуй, я смогу телепортироваться вместе с вами». «Э, нет!» — подскочила Эйнора Моруа. «Вдвоем неприлично, только вместе со мной». «Вместе с вами не получится», — отрезал Анри. «Мой личный телепорт на такой вес не рассчитан». поэтому либо только вдвоем Шанталь, либо я привожу ей требуемое перед свадьбой. «Мы можем вас навестить обычным путем, в экипаже», предложила компаньонка, «перед ужином или после него». «К сожалению, это невозможно», твердо ответил Анри. «Поэтому решайте, что для вас важнее, чтобы поведение Шанталь не вызывало нареканий или чтобы она посмотрела на украшение перед свадьбой». «Да что со мной может случиться, Анри, если я буду с вами?» «Вот как раз с ним что-то и может случиться», мрачно ответила компаньонка. «Этот тип не внушает мне доверия. Мы же не пойдем в сад, а будем в кабинете. А там никаких дубов и роз, только нужный мне сейф». «Кабинет еще хуже», — сварливо сказала Эйнора маруа «Оставить вас в закрытой комнате с невинной девушкой? На это я пойти никак не могу. Хотела бы я знать, лорд Эгре, чем вы так заняты, что не можете принять невесту в приличное время приличным образом. Я и так выкраиваю каждую свободную минуту, чтобы увидеть Шанталь», — возразил Анри. а занят всё тем же. Ловим покушавшегося на маркиза. В деле наконец-то появились подвижки. Надеюсь, в ближайшее время преступник будет задержан тем или иным способом». Прозвучало это очень зловеще. Посмотрели мы с компаньонкой друг на друга одновременно. Мне почему-то подумалось, что поскольку лорда игры удовлетворит и мёртвый заговорщик, церемониться с ним никто не будет. «И попробуй потом докажи, что это и был настоящий маркиз. А если докажешь, его уже не оживишь». «Анри, я не могу стоять между вами и вашей работой. Я взяла жениха под руку. Для настоящего мужчины долг превыше всего. Это я прекрасно понимаю. И Инора Маруа понимает. Поэтому не будет возражать, если мы сейчас отбудем вдвоем». «Если ненадолго», — чуть хрипло сказала Инора маруа, «то я возражать не буду». «Это уж как получится», — ответил Анри. «Вдруг Шанталь настолько увлечется рассматриванием своих будущих драгоценностей, что забудет о времени». Он обнял меня за талию, через мгновение мы уже стояли прямо напротив сейфа. Но сейф меня сейчас волновал меньше всего, потому что Анри по прибытии руку не убрал напротив. К ней добавилась вторая, а сам он наклонился ко мне и сказал, «В прошлый раз нам так не кстати помешали. Предлагаю продолжить с того самого места, на котором нас прервали. А я поняла, что с моей стороны нет никаких возражений. Все они остались где-то там, в отчим доме, рядом с Инорой маруа В конце концов, может же Анри рассчитывать на небольшую компенсацию перед своим арестом?